работница бахов мне оно надо глава 5 здравствуй день день однако настроение резко поднялось и я решила все-таки включить мобильник и минут через пять он зазвонил ага это опять рыжий алло дина это сергей добрый вечер Какие планы на сегодня? Пока никаких. Может, увидимся? Я замялась. Только не говорите, что не встречаетесь с незнакомыми мужчинами, что ничего обо мне не знаете. Я вам сейчас для знакомства все в двух словах расскажу. И это уже не сможет служить причиной отказа. Мне 43. В прошлом я военный моряк. Сейчас занимаюсь... «Программированием. У меня своя фирма. Разведён. Детей нет. В телохранители к Барсику попал благодаря родственным связям. Его хозяйка моя двоюродная сестра». «Ну, что ещё?» «Ах, да, самое главное. Всю жизнь мечтал встретить такую женщину, как вы. Вот, пожалуй, и всё». Я засмеялась. «Исчерпывающая справка, и изложено все с военно-морской точностью. Жажду узнать все о вас, но не по телефону. Хорошо, что вы предлагаете?» «Предлагаю пойти поужинать, хоть и понимаю, что это жутко банально». «Вы голодная?» «Что? Ну, вы сейчас умираете с голоду?» «Да нет, я недавно перекусила». «А в чём дело-то? Вы ведь иностранка, да? Давно в Москве не были?» «Предлагаю для начала прокатиться на речном трамвайчике, поговорить, познакомиться, а уж потом где-нибудь приземлиться и поесть». «А что? Я с удовольствием. Сейчас ведь и поздно темнеет. Мне ваша идея нравится». «Вы где находитесь?» «В Луковом переулке». Это кажется на сретенке? Тогда буду у вас через 30 минут. Объясните, как вас найти? Не надо меня искать. Через полчаса я выйду на колхозную, то есть на сухаревку. Не хотите, чтобы я знал, где вы обитаете? Уверяю вас, если мне приспичит, я вас найду и под землей. Предупреждаю сразу. Звучит угрожающе. «Но в данный момент я не стану спорить. На сухаревке, так на сухаревке». «Вы из тех женщин, что всегда опаздывают?»